Я спустился ниже, не думая об опасности, хотя горящая смесь наверняка уже проникла в хрють камеру. — Прощайте, милорд. Услышал я грустный голос суперкарго. — Какая жалость, что вы безбожник. Это значит, что на том свете нам с вами не сви... Тот мир сжался в упругий ком и лопнул, разлетевшись миллионом огненных брызг. Меня подбросило вверх очень высоко, туда, где наливалось темное с и н е в о й вечереющее небо.